Я сжал дальше. Это была вечная история. Когда мы вышли напрямую, и я смог обернуться, не сбиваясь с шага, то увидел в боксе Мэри Хоули, партнершу Ви, Лоула. Медсестра и тренеры уже занялись ею. Стетоскопу доктора тоже нашлось применение. «Освободите внутреннюю дорожку участнику, идущему в одиночку, ребята!» – завопил Рокки. Я п о с т р а н и л с я и Ви меня обогнал. Теперь ему предстояло делать подво круга за один наш. Проносясь мимо бокса, он так и косил туда глазами. На лице застыла мученическая гримаса. Мне было ясно, что у него ничего не болит. Он только хотел понять, скоро ли вернется его партнерша. Когда он в одиночку заканчивал четвертый круг, Мэри поднялась и присоединилась к нему. Я дал знак медсестре, что нужно мокрое полотенце, и на следующем круге она набросила его мне на шею. Конец полотенца я закусил зубами. и ч т ы р минуты до конца!» — взревел Рокки. В этом забеге мы намучились как никогда. Кит и Джеки задали убийственный темп. «Я знал, что г л о р и и мне ничто не угрожает, если мы удержим нашу скорость». Только никогда нельзя сказать, когда сдаст партнерша. С какого-то момента она вдруг начинает двигаться, как автомат, словно вообще не отдает себе отчета в том, что движется. Тут же гаснет скорость, и вы начинаете отставать. Этого я боялся больше всего. Боялся, что Глория сломается. Она уже начала виснуть у меня на поясе. «Сама! Беги сама!» Заорал я на нее в душе и чуть притормозил, поскольку думал, что ей станет легче. п е д р а с Лилиан только того и ждали. На вираже они рванули мимо нас и вышли на третье место. Вплотную за собой я чуял топот остальных. Вдруг меня осенило. Они бегут за г л о р и е по пятам. Теперь у нас не было никакой форы. Я чуть сдвинулся в сторону... Для Глори это был сигнал, чтобы перевести вес на другую сторону пояса. Так она и сделала. Слава богу, — сказал я себе. Это добрый знак. Значит, она еще в состоянии соображать. «Минута до конца!» — объявил р о к и «Теперь пора было браться за дело всерьез». Хиткам и Джеки чуть притормозили. Пришлось сделать тоже и Макус б е с и п е д р а Слилиан. Глория и я были между ними остальными. Неудачная позиция! Я молил Бога, чтобы у тех сзади не осталось сил с п о р т о в а т ь потому что было ясно. Хватит малейшего столкновения, чтобы Глория сбилась с шага и очутилась на полу. А если упадешь сейчас, собрав... Остатки сил, чтобы оторваться, уйти хоть на шаг вперед и избавиться от угрозы, нависавшей сзади. Когда раздался выстрел, означавший финиш, я обернулся, чтобы подхватить Глорию. Но она устояла. А затем, лоснящаяся от пота, едва переводя дух, упала в мои объятия. «Помощь! Нужна!» — крикнул р о к и с помоста. «Все в порядке!» — ответил я. «Оставьте ее, пусть отдохнет!» Большинство девушек пришлось отнести в раздевалку. Но все мужчины столпились вокруг помоста, чтобы узнать, кого дисквалифицировали. Арбитры подали протоколы Ролла и р о к и по которым те, чтобы вывести общий результат, подсчитывали круги, пройденные парами. «Дамы и господа!» — чуть погодя сообщил р о к и «Вот результат ы самого сенсационного дерби, какой вы только видели! Первое место — пара номер восемнадцать, Кит Кам и Джеки Миллер. Второе место — Мак Астон и б е с Картрайт. Третье место — Педро, Артега и Лиллиан Бекон. Четвертое место — Роберт Савертин й и Глория Битти. Это победители. А теперь проигравшие. Пара, оказавшаяся последней, пара, которая в соответствии с правилами, установленными порядком, дисквалифицируется и выбывает из нашего танцевального марафона это пара номер 11 Джерри Флинт и Вера Розенфилд. ь